В конце концов, составилась очередь из десятка примерно вазов. С Кусим точно сторожевым охранением впереди. Вы глядите, Бартоломей, глядите, чуть чего сразу коня позаду и но! Так я ж гляжу, — осерчали старый Кусь. Не видишь, что ли? Едут. Виноват я, что им в хатах не сидится. И через минуту добродушно. Эй, Шимик! Не знаешь, брат, чего машины эти так раскрашены? И зеленые, и красные, и бог весть какие. Тоже разной масти, как лошади. Но лошади такие и родятся. Хотя раз, брат, воры украли в поместье четырех коней и перекрасили двух в вороных, а двух в гнедых. Поехали на базар и, верно бы, продали. Покупатели уже нашлись, но тут дождь палил. Глядят люди, что за диво. Кони меняют масть, из вороных делаются буланы, а из гнедых сивки. А ежели б как сегодня ведра, то и продали бы. А завтра уже как знать. Сдается, будет дождь. Хотя в такой машине дождь не дождь, а им ладно, удобно. катит себе по свету. Не то, что человек, если и побывал где, так только на войне либо на ярмарку съездил. Но опять же, не раньше, чем огурцы поспеют. Бывало, на рёвёша огурцов, баба принарядится и но, в Карасине там лучше платили. А продаж прямиком в корчму. Ой, Валерка, Моя важная была барыня. Нет, чтобы, когда севухи выпила, подавай ей ром. Еврей уже ее знал и даже не спрашивал. А выпьет, начинает петь. Красивый у ней был голос. Иной раз все, что на торгуем, спускали. А капусту, брат, она готовила с ложкой съешь. Накрошит редьки, чесноку, луку. насыплет тмину и туда же сальца бросит или шкурок от шпига и как всё это на плите сварится потом зимой на мороз чтоб стояло целую ночь а на другой день разведёт в печи огонь и в печь неделю ели а когда помирала валерка сказала мне у тебя братусь всё постиранное и поглаженное Даже горницу я тебя побелила. Хотела еще капусты наварить. Да не привел Господь, сам сваришь. Поменьше б говорили, посматривайте, — сказал я, но так, чтобы не обидеть старика. Они замолчали и как-то чудно скрючились. Сзади не видать было, то ли на машины загляделись, то ли молятся. Эй, Бартоломей, спите? Где я сплю? И повернулись сердито в мою сторону. «Думаешь, я в карауле не стоял? О-о-о, ты еще, брат, не родился, когда я в солдатах служил!» Но уже через минуту, показывая кнутом на дорогу, чуть ли не с радостью закричали. «Глянь, Шимик, глянь, как тот зеленый за тем красным гонится, а этот не дается, молодец, черт, хоть и поменьше!» Вдруг Франиг Йендерс крикнул сзади: "Эй, там не зевайте! За той чёрной просвет, как проедете, вы, дедусь, сразу трогайте, а ты шимик за ними". Уже даже виден был на повороте разрыв между машинами, потому что следующая за чёрной только входила на поворот, а эта чёрная уже на нас наезжала. Ярванул вожжи, поднял кнут, только стягнуть и но закусим телега к телеге а старику крикнул внимание барталомей эй давай давай езжайте но но они нет чтобы сразу натянуть вожжи вздумали у сесса поудобнее вожжи из правой руки в левую переложить и даже не натянули их толком так дёрнули легонько точно от хаты отъезжали было с первоначалу и не поняла, чего от неё хотят. Потом только когда услыхала: "Но да и но, это так плугом врезают первый пласт". Но всего-то и успела лошадка напрячься, воздрогнул и стоп, потому что было уже поздно. Дальняя машина уже к возам подъезжала, а за ней, как змея, Машины и машины конца краю не видать. Что б вас обозлился я на Куся? Тем более, что я быстрее их с места стронулся и воткнулся дышлом в ихние снопы, лошади моей морду своротила на бок. Не в войске вы служили, а черт-те где! Так бы конетели лез дня б не провоевали, давно бы грызли землю. И надо же, чтобы вас вражья сила не в конец, а в самое начало занесла. Поставила б кобыла ваши передние ноги на асфальт и хорош, но том ее нужно было не вожжами, нападать как следует, не жалеть. И со злости рванул свою лошадь изо всех сил, ей чуть нашильником голову не оторвало. И еще хлестнул пару раз, потому что не так-то легко с полным возом снопов отъехать назад. разозлились и на других вазах мужики тут да и его растуды чтобы им провалиться поудобней захотелось сесть ещё перекреститься забыли встанут такой разъявы как столб не обогнуть не проехать им бы с этим светом прощаться а не хлеб возить или сыновей за шкирку из города пусть помогают сами в могиле одной ногой а за землю держатся у вас её Полно будет, когда сверху присыплет. Нет, чтобы государство отдать, мучают землю зазря. И ревня должна вперед идти. А как тут пойдешь, когда на пути такие помехи? Проклятие, ругань и сдевки обрушились на куся. А они только съежились, голову втянули, плечи опустили, и так сидели, ждали, пока пронесет. А может, где-то там между колен перебирали чётки, словно дожидаясь своей очереди в gminном правлении или в кооперативе. Жаль мне их, в конце концов стало. Да и злость прошла. Какой толк злиться на того, кто не виноват? И я закричал: "Эй, Бартоломей, может, пересядете на мой воз, а я на вашем поеду". Не думал я, что их заживо задену. Иш! Чего пересаживаться? Что мне на своём плохо? Я дольше твоего хозяйствую, и моргов у меня побольше, чем у тебя. Никто за меня не пашет, не сеет, значит, и на возу моём никому не сидеть. 82 года в деревне живу. Было когда, кое-чему научиться не бось. На это кто-то из мужиков — Восемьдесят два года и за жизнь трясутся, чтобы хлеший. А кто-то щелкнул кнутом, лошадей даже бросило в дрожь. Кусь неспеша обернулись к вазам, посмотрели на нас как-то чудно и сказали. — Не за жизнь, а за кобылу. И всем вдруг сделалось стыдно. Ни один словечко не проронил, все как проглотили язык. Только кто-то вожжи натянул тихонечко тро, и тоже не потому, что лошадь на месте не хотела стоять, а видать, вожжи стали руки жечь. Даже за куревом в карман никто не полез. А ведь ничего нет лучше, чем закурить, когда нечего сказать или заедает стыд. А из куси точно обида полезла наружу. Может даже и не на мужиков, а так вообще. 18 годков ей брат стукнуло. Хорошо хоть тянет ещё. Это всё равно что собаки 10, а человеку, смотря, сколько кому отпущено, вороны только дольше живут. Но и где их теперь найдёшь? Вороны и грачи, а люди вороны, вороны на всех. Уж она у меня, брат, раз померла. Я картофельное поле пахал. Гляжу, чего-то лениво идет. Я ее и ткнул кнутовищем, и кричу «Но!». А она, брат, бух на колени, и с колен повалилась на бок. Я подскочил, может, думаю, у ней в брюхе резь, схватил за узду и тянул «Вставай!» «Дай-ка, думаю, я тебя кнутом!» «Хлестнул!» И тут вижу, смерть это, а не резь. Шею выгнула, а встать нету сил. Что тут делать? Дай совет, Господи. Кобыла у меня подыхает. На небе молчок, только вороньё да грачи кар-кар. Ну, присел я на корточки, положил морду её на колени, прижал к себе и говорю: "Вставай, Ты чего посерить поле, вздумала умирать? Давай уж вместе помрем. Недолго нам осталось. Вставай. Сколько вместе горбели, а помирать врозь. Разок-другой еще сюда приедем, и конец. Может, Господь Бог только это картофельное поле нам и рассудит вспахать? Вставай. И встала. Засопели. Засопели. закашляли старый кусь. В грудь стали себя колотить. У них там чего-то застряло. Отхаркались, сплюнули и снова повернулись к вазам и дальше продолжают. А раз брат мой дед Николай рассказывал, что когда-то в стародавние времена Господь богатство делил Всех созвал, кто был на земле, потому что хотел по справедливости. А самыми первыми князья явились, судьи, купцы и иные богатые. Ехали-то на повозках, в каретах, в колясках, да на перегонки. Кучера коней нахлёстывали, аж кнутовища ломались. А мужики, известное дело, даже у кого была лошадь, ее жалели. Вот и шли пешком. И хоть к Господу Богу а путь не близки. Ну и пока дошли, Господь уже всё пораздавал. Опечалился очень Господь наш, что ещё остались люди, ведь которые первые пришли, сказали, что больше никого нет. А к тому же видят мужики и одеты худо, да на ногах лапки из липового лыка. На плечах посконные рубахи, верёвками перепоясанные, шапок и то не имеют, перед Господом снять. И ещё сильнее опечалился Господь Бог. Чего бы вам дать золотые мои, говорит. Я всё пораздавал. Остался только терновый венец на голове, да обрывок площеницы, что на мне, видите. Я как и вы нищ И как сидел, подбородок кулаком подпер, голову склонил и думает, думает. Мужики видят, ничего тут не придумаешь, и один говорит, «Ну, мы пойдем, Господи, а на это Господь Бог, погодите. Дам-ка я вам малую толику моего терпения, возьмите его и все выдюжите». потому как терпение человеку нужнее, чем богатство. Задумались, Кусь, засмотрелись на бегущие мимо автомобили. И на вазах все следом за ними тоже на бегущие автомобили уставились. Может, даже чуть поубавилось в мужиках на эти машины злости. И тут, показав кнутом на дорогу, Кусь закричали. «Эван, двести!» «Что двести?» – удивился я. Проехало столько. Зачем считаете? Жалко времени и не стоит они того. Как же? Коли больше делать нечего, надо хоть считать. Отец мой покойный, память ему небесная, всегда мне наказывал: "Считай, считай, сынок, пригодится чай". Разброд летом в воскресенье лежали мы в саду под яблоней. Я уже кавалер был. Отец молчит, и я молчу. Отец надвинул шляпу на лоб, верно, думаю, спит. Ну и я закрыл глаза. А он вдруг говорит. — Три тысячи пятьсот восемьдесят три. — Что три тысячи пятьсот восемьдесят три, спрашиваю, потому как подумал, приснилось ему что? — Яблок на дереве, — говорит. — Откуда вы знаете? — Сосчитал. Я всегда считаю, когда муторно на душе. И ты считай. Начни с малины. Малины на кусте немного. Не надсадишься. Потом попробуй ягоды на терновнике сочти. Потом разломай головку мака и пересчитай все зернышки. На взгорок подымись, сосчитай поля, луга, межи. Все считай, что не попадя. Голубей, тучи. Людей на похоронах, колья в изгороди, камни в реке. Только не сиди без дела. А сумеешь, когда ночью звезды на небе перечесть, знай, сносливый ты и все переможешь. Я-то не сумел, но ты попробуй, а ну как получится. «Эй, Бартоломей!» — крикнул кто-то с дальних вазов. «Вроде просвет сделался, езжайте!» Хотя не видать было никакого просвета, машины всё гуще ехали, уже тесно им становилось, гудели друг на дружку, огнями сверкали, тормозили одна перед другой. Жито телегу поразиты по-людски свисти не дадут, крикнул Витцик мажетцу меня за спиной. Жрать-то не бося хоче, только подавай. И снова злость полыхнуло от возов. Наплодилось их гадов О, не гады они, не гады, Винцентий, чума настоящая, неужто и Бога на них нет? Что тут Бог сделает? Бог мир без машин сотворял, а их, видать, дьявол. Так уж и дьявол. Завалить бы им дорогу дубом, пускай убивается, разрази их гром.